«Там кто-то есть», — сказал я, тыча пальцем в полутьму. Никто из места не стронулся. Меня будто не слышали. Все просто стояли и смотрели. Отец обнимал мать, а на лице Дэвида играла широкая улыбка. Взглядами они то ли просили меня выяснить, в чем дело, то ли показывали, что я ошибаюсь, Но стоило мне взглянуть на то место, где года назад подрались мои старшие братья, и я увидел, как кто-то карабкается на забор. Я пошел в ту сторону, и сердце в груди вновь принялось колотиться в безумном ритме. «Кто здесь?» — громко позвал я. Никто сперва не ответил. Никто не пошевелился. Тогда я обернулся, хотел спросить у родных, что же это было, но все они смотрели на меня, по-прежнему, не говоря ни слова. Окутанные тьмой, они напоминали силуэты на черном заднике. Тогда я снова повернулся к забору и увидел, как на его фоне поднялась тень. — Кто здесь? — снова спросил я. Наконец тень ответила мне. громко и отчетливо, словно момент, когда я последний раз слышал этот голос, и настоящее не разделяло ничего — ни суд, ни решетки, ни руки конвоиров, ни наручники, ни барьеры, ни годы, ни километры, словно минувшее было лишь мгновением, которое потребовалось прощальному крику об чтобы прозвучать и стихнуть, или так. Лишь интервалом между тем мигом, когда я услышал «Это я, твой брат, обе!» И тем, когда понял, что это он. Тень двинулась ко мне, и я замер. Сердце встрепенулось вольной птицей. Это он, мой верный брат, появился передо мной воплоти, как цапля после бури в моей жизни». И пока он шел ко мне, я вспомнил, как в последний день суда мне привиделось его возвращение. Перед тем, как в тот день я подошел к барьеру, отец заметил, что я снова плачу. Тогда он отвел меня в угол к огромным аквамариновым стенам. — Сейчас не время, Бен, — шепнул он. — Нет, знаю, папа, мне только маму жаль. — ответил я. — Передай, пожалуйста, ей, что нам жаль. — Нет, послушай меня, Азикиве, — произнес отец. — Ты выйдешь к суду, как мужчина, каким я всегда хотел тебя видеть. Выйдешь к суду, как мужчина, каким ты был, взяв в руки оружие, чтобы отомстить за братьев. Он жестами изобразил великана, а по носу у него скатилась слеза. Ты расскажешь, как все было. Расскажешь, как настоящий мужчина, каким я тебя воспитывал, как грозный гигант, как... помнишь, как...» Он умолк, поглаживая себя по бритой голове и, силясь вспомнить нужное слово, которое затерялось на задворках его разума, «Как рыбаки, какими вы однажды были!» Наконец произнес отец. Губы у него дрожали. «Слышишь, Бен?» Он встряхнул меня. «Я спросил, ты меня слышишь?» Я не ответил. Просто не мог. Хоть и заметил суматоху у дверей зала. Приближались конвоиры. Народу прибывало. Среди прочих пришли репортеры с камерами. Видя это, отец нетерпеливо произнес «Бенджамин». ты не подведешь меня. Я вовсю плакал, и сердце бухало у меня в груди. Слышишь меня? Я кивнул. Позднее, когда все заняли свои места, и обвинитель Гиена описал нанесенные обулю увечья, На теле многочисленные раны, нанесенные рыболовными крючками, вмятина в черепе, прокол кровеносного сосуда в грудной клетке. Судья попросил меня высказаться в свою защиту, и когда я встал, в голове у меня зазвучало отцовское напутствие, как грозный гигант. Я обернулся и взглянул на родителей, сидевших вместе рядом с Дэвидом. Отец кивнул мне. Потом одними губами произнес что-то, и я кивнул ему в ответ. Он улыбнулся. Я позволил словам свободно течь. Голос мой парил над арктической тишиной зала. Я начал так, как всегда хотел начать. Мы были рыбаками. Я и мои братья стали. Мать издала громкий пронзительный крик — напугав и переполошив весь зал отец попытался зажать ей рот просил вести себя потише шепотом срываясь на крик все внимание обратилось на него пока он то просил прощения у судьи мне очень очень очень жаль ваша честь то принимался снова успокаивать мать н б бико эбезина эме нанифе а не плачь не надо Однако я не смотрел на них. Мой взгляд оставался прикован к зеленым занавесам, скрывающим тяжелые и покрытые пылью жалюзи на высоких окнах. Сильный порыв ветра всколыхнул шторы, сделав их похожими на зеленые флаги. Я закрыл глаза и ждал, отдавшись темноте, пока шум стихнет. И вдруг увидел силуэт человека с рюкзаком за плечами, Он шел домой тем же путем, что и покинул его. Он уже почти дошел, почти вернулся, но тут судья трижды стукнул молоточком по столу и произнес, «Можешь продолжать». Я открыл глаза, откашлялся и начал заново.